Глава 18. Женщину в салон не взяли, положили в багажник. Она не сопротивлялась. Дети не понимали, почему их мама так странно себя ведёт и почему солдаты так поступили с ней. Пришлось выдумывать какие-то отговорки и менять тему разговора, лишь бы отвлечь детей от этих вопросов. На агарту добрались без происшествий. Смотровый, выслушав рапорт, приказал поместить гостей на карантин: женщину в одно помещение, детей в другое. Полковник предвидел, что после инцидента с осужденным изоляция может потребоваться и другим, поэтому заранее организовал подготовку у нескольких изоляторов в наружных зданиях комплекса. К удивлению разведчиков, он вообще не критиковал их действия и дал добро возвращаться на место встречи с Олегом. К условному месту они прибыли на 20 минут раньше и теперь ожидали Олега, устроившись так, чтобы хорошо видеть дорогу, но самим оставаться незаметными. "Я сейчас от голода сдохну", пробурчал Бойко. Надо было хоть бутерброды какие-то захватить. Было же время, отозвался Руслан. Ага, ты бы ещё шефа попросил за бутербродами забегать. Но он теперь без процедур дезинфекции на комплекс не пустит. Руслана точно. Но он был в самом, как его, очаге заражения. Во Женя сочувственно похлопал Руслана по плечу. Совсем рядом хрустнула ветка. Ребята подскочили, подхватывая автоматы и оборачиваясь на ходу. Привет. Олег появился совсем не с той стороны, откуда ждали. Он стоял перед ними и ехидно ощерился. В руках пластиковое ведро, наполовину заполненное грибами. Одежда не очень чистая, зарос весь, но в целом выглядел нормально. Первым из ступора вышел Руслан. Он подошёл к товарищу и крепко пожал руку, даже приобняв немного. Ты куда пропал? Месяц истечёт тебя не было. У тебя всё нормально? спросил Руслан, делая шаг назад и осматривая Олега. Переживали, да. Рыжий, как всегда, был очень доволен собой. Маргарита, а что там, извилась уже вся небось? Рыжов, мы вообще-то на боевом задании, и докладывать ты нам должен о нем и тебе. Еще и про баб. Женя был настолько же возмущен, насколько и удивлен такому началу их встречи. Не про баб. Олег настоятельно поднял палец, а про женщину, мою. Нормально все с Маргаритой. Спрашивала я тебе пару раз. Руслан знал, что лучше быстро дать Олегу, что он хочет, чем тратить время на бессмысленные припирания. Рассказывая, как сам. Почему так долго не выходил на связь? Пару раз, говоришь? Олег недоверчиво посмотрел на Руслана и сменил тему. У меня нормально всё. Обстановка в городе чуть сложнее, чем я предполагал. Вот и задержался с докладом. Теперь, думаю, смогу чаще выбираться. А что не так с обстановкой? Давай детали, а не общие фразы. После случая с муждиным Женя стал недолюбливать Олега, считая виновным в произошедшем. Привычка Олега юморить и подкалывать окружающих в не самых подходящих ситуациях этому способствовала. "Не дави на меня", небрежно бросил Олег, удостоив хитрова лишь мимолётного взгляда. В городе действительно процветал секта. Часть жителей свалили на юг сразу после войны и правильно сделали, потому что ещё часть жителей зиму не пережила. Сначала в городе главным стал Тарасов, бывший начальник местного отделения полиции, типичный мусор. быстро сколотил банду из бывших коллег и объявил себя главным в городе. Порядка установил жёсткие: те, кто был с ними не согласен или просто неправильно на него смотрели, отправлялись в следственный изолятор. Возвращались далеко не все. Но это было недолго, потому что пришли сектанты и объявили Тарасова безбожным представителем старого режима, того самого режима, из-за которого мир отправился на преждевременный божий суд. В общем, крестовый поход был недолгим и успешным. Тарасова выбили из города, перебив при этом половину его банды. После этого триумфального освобождения провозерные объявили город территорией Царства Божьего, на которой теперь правит только один закон закон секты. Весьма радикальный, надо заметить. Например, наука вновь объявлена ересью. Сектанты обвинили учёных в том, что они своими бесовскими разработками помогли старому режиму уничтожить этот мир. Поэтому всех, кто не отрёкся от ереси, ждал билет в чистилище. А если кто не в курсе, Дубна это был город ученых. Был, потому что ученых в нем почти не осталось до седьмого колена, как говорится. Ахреньедь, протянул Витя. А медики тоже до колена. С медиками чуть иначе. Тут богомольные увертку придумали. Медики могут и должны использовать богом данные им знания на благо жителей нового царства, но каждому представлено по попу. Если больного вылечили, значит Бог помог. И если лечение проходит тяжело или больной скончался, а таких случаев зимой было много, виноват медик, ну и значит, больной слишком много грешил при жизни. В общем, всё как в средневековье, что и земля опять плоская, спросил Руслан. По земле не знаю, уточню, если тебя это так волнует. А как люди к этому относятся? В большинстве своём негативно, но открытое недовольство никто не выражает, боятся. Есть, конечно, и те, кто верит во всю эту херню. и смотрит на проповедников с открытым ртом. Но таких мало. Весело. Ну а тебя-то что так задержало? Мне не очень-то верили сначала. Боялись, что я засланный тарасовым казачок. Он хоть из города и выехал, но обосновался где-то неподалёку и время от времени устраивает налёты. В основном ворует еду, иногда женщин. Это братьев особенно раздражает. Женщина хоть и сосуд греха, но братья их всё равно любят. В общем, пришлось доказывать, что к Тарасовцам я отношения не имею и не стою верю, конечно же. Теперь вот даже стали отпускать одного. Я вообще за грибами вышел, как видите. Олег подрас ведром. Что ещё в городе происходит? Кто главный среди сектантов? Есть ли связь с другими городами? Женя торопил Олега, оглядывая на часы. Нам и так по темноте возвращаться придётся. Давай быстрее рассказывай, конкретнее и ближе к делу. Главный в городе митрополит Лаврентий. Суровый чувак и фанатичный. По моим прикидкам, его людей в городе человек 100 не больше. Говорят, когда Тарасова выбивали, в священной армии было намного больше воинов. Но их затем оттянули на другие оплоты православия. Ближайшие и самые крупные находятся в Твери. А ты можешь говорить нормальным языком, без этих икевоков, с раздражением спросил Женя. Не могу, огрызнулся Олег. Не хочу выходить из образа. Я в него долго и мучительно входил. И не перебивай, сам же просил ускоряться. Так вот, пророк-то, тот, который Михаил приказал долго жить, сгорел в адском пламени вместе со всей Москвой и ближайшими соратниками, как я и предполагал. У него, как полагается порядочному и уважающему себя мессии, было 12 ближайших апостолов. Говорят, что в живых осталось только трое. Информации пока у меня мало, но между слов читается, что апостолы не очень-то дружны. Не исключено, что имеет место обычная борьба за власть, но это ещё нужно проверять. Знаю лишь, что над нами главенствует епископ Тверской, его высокопреосвященство апостол Николай. А в адрес друг других братья дозволяют себе разные вольные высказывания, предатели, мол, иуды. Каким образом и как часто ведётся сообщение с Тверью? Не знаю. За всё время, что я был в городе, лишь один раз видел конвой из трёх машин Это издалека, поэтому не уверен, что это были за езжие. Может, и наши что-то мутили. Я пока только втираюсь к нему в доверие. Дайте время. Транспорта в городе много? Транспорта много, но он в основном бензиновый, да дизельный, особо не наездишься. Есть электромобили, ими пользуются только сектанты для патрулирования территории и перевозки грузов. В целом город постепенно скатывается в натуральное хозяйство. Сейчас все максимально заняты на сельскохозяйственных работах. Стараются возделывать как можно больше земли поближе к главному храму, в его башне называют, чтобы и меньшую территорию охранять приходилось. Также возле храма возводят теплицы. Электричества от ГЭС и панелей должно хватить, чтобы поддерживать их зимой. Скота нет, весь сожжали за зиму. Поговаривают, что епископ должен прислать небольшое поголовье. Только как он пригонит сюда стадо из Твери, я себе представляю с трудом. Ладно, потом с твоим скотом разберёмся. Что ещё важного сообщить можешь? Пока всё. Мне тоже пора, а то опоздаю на вечернюю службу. Встречаемся через неделю в этом же месте. Время сообщу дополнительно. Олег развернулся к лесу. Постой, Руслан взял его за локоть. В городе знают о зоне? Нет. По крайней мере, я ещё не слышал, чтобы этот вопрос обсуждался. Зато пошли разговоры, что люди пропадать стали. Немного, но за последнюю неделю я пару таких жалоб слышал. Пока всё списывают на Тарасова. Или на дезертирство. Как, кстати, для нас этот Тарасов? – сказал Женя. Руслан, расскажи Олегу о своих приключениях. Руслан рассказал об их встрече со странной женщиной и о своем походе за ее дочерью, о развороченном трупе в соседском доме, внутренности которого были разбросаны чуть ли не по всей комнате, и неожиданной встрече с незнакомцем во дворе. Да, кивнул Олег. Эпизод с пропажей женщины и твою встречу с мужиком точно на Тарасова спишут. Иво люди, правда, выглядят как оборванцы, а у вас обмундирование новейшее. Ну кто сейчас к деталям придираться будет? А вот случай с соседом, задумчиво протянул Олег. Это интересно. Я слышал краем уха о каких-то блаженных на юге, но думал, что речь просто о каких-то сумасшедших. Я особого значения не придал. Психов в городе полно. Как их сейчас от нормальных людей отличишь? Но, возможно, речь была именно о таких, как ваша женщина. Раз им даже отдельный термин придумали. Я постараюсь сразу узнать побольше, Олег. Руслан поморщился от воспоминания. Мертвец выглядел так, будто его разорвало изнутри. Либо из него что-то вылезло и поселилось в несчастной женщине, либо он просто лопнул, забрызгав все вокруг своими внутренностями и какой-то субстанцией. Там вся комната в какой-то жиже была. Может быть, после этого женщина и стала рваться в центр зоны. Она шла через лес, как будто по компасу, словно чувствовала, где расположена зона. В общем, мы с ребятами решили, что она заражена. И заразил ее, скорее всего, сосед. Если это так, то получается, что мужик пошел в лес, подцепил заразу, а затем вернулся домой и заразил женщину. Если бы в этот момент рядом был кто-то еще, он бы тоже заразился. Я это к тому, что к вам такой пузырь со спорами тоже может прийти. И насколько я понимаю, средствами защиты у вас никто не пользуется. Какие там средства защиты? Олег махнул рукой. Но я на ус намотал. Подумаю, как себя обезопасить и по возможности других. Ну всё, мне пора. Олег собрался было уходить, но резко развернулся. Чуть не забыл. Он хлопнул себя ладонью по лбу. Скажи Антону, что если его сестра выглядит точь-в-точь -точь как он, высокая, худая, носатая, только с иссисными, то я такую видел в городе, рыже ухмыльнулся. Короче, там его сестра, живая здорова, по крайней мере, физически. Психически под этим прессом свихнуться любой может. Пормать пока ничего не знаю. Всё, чао. Мы вернулись на комплекс Затимна. Как и предполагал Хитров, их ожидали водные процедуры под открытым небом и порция на смешака от товарищей. Следующим утром Руслану вновь предстояло докладывать на совете, который экстренно созвал Смотров. Саша очень обрадовался новостям о своей сестре и стал сразу же требовать её эвакуации из города. Смотров осадил его, но пообещал, что подумает над этим позже. Маргарита тоже не могла сдержать улыбки. Только Руслан был уверен, что радуют её не столько новости о Сашиной семье, сколько о том, кто их принёс. А у Олега-то получилось, удивлённо воскликнул Казенский. Да, похоже, он успешно справился с задачей по внедрению, завершил доклад Руслан. У него снова возникло ощущение, что его друг был не тем, за кого себя выдавал. Теперь мы должны планировать дальнейшие действия. Ну что, господа? подолголос Смотров. Можно нас поздравить. Наши предположения оказались верны. Радоваться, правда, здесь нечему. На сегодня мы имеем две актуальные проблемы: зону заражения и распределение, вернее, узурпацию власти в Дубне и близлежащих регионах. Конечно, благодаря размеренной и сытой жизни на комплексе, вам может показаться, что эти проблемы не так уж и актуальны для жителей Огарты. Но это ненадолго. Как только перед нами возникнет третья проблема голод, она возникнет, ведь запасы на складах постепенно истощаются. Остро актуальность приобретут и первые две. Поэтому мы не можем позволить себе откладывать их решение в долгий ящик. Нам, как минимум, нужно задуматься об этом уже сейчас. Предлагаю начать с зоны заражения. У кого какие мысли на этот счёт? Мысли, конечно, есть, после недолгого молчания заговорил Мичурин. Но боюсь, они вам не очень понравятся. Дмитрий Валерьевич, в голос Смотрова вернулась типичная неприязнь. Нам не очень нравится, когда вы ходите вокруг да около и излагаете уже. Время не такой бесполезный ресурс, как вам могло показаться. Что вы, Сергей Васильевич? Я ценю своё и ваше время и вовсе не считаю его бесполезным ресурсом. Так вот, во-первых, из наблюдений за зоной следует, что в рамках её границы вымирает всё живое. Зона буквально питается той органикой, которая находится внутри неё. Я не буду останавливаться на всех удивительных деталях, Мы ведь не на лекции по биологии. Скажу лишь, что мембранных клеток деревьев состоят из целлюлозы. Кору, ветви и молодые побеги едят обычно животные: олени, лоси, зайцы. А вот клетки взрослых деревьев, если мне не изменяет память, научились переваривать лишь отдельные виды насекомых. Зона же такое впечатление переваривает все, от медведей до деревьев. И тут возникает вопрос: куда это все девается? Лидия подняла руку. Мы видели, что вылезшее из медведя нечто в конце концов закопалось под землю. Теперь в центре зоны появился новый объект в форме полусферы, которая вылезла из-под земли. Напрашивается вывод, что под землёй что-то находится. Возможно, туда и направляются все питательные вещества для этого чего-то. Полностью с вами согласна Лидия, улыбнулся Мичурин. Отсюда следует второй вопрос. Зачем к центру зоны шла женщина, принимая во внимание ваш ответ на предыдущий вопрос? Вот вновь напрошивается сам собой. Она шла туда, шла самозабвенно, утратив все инстинкты, как материнские, так и инстинкта самосохранения, чтобы стать очередной порцией питательных веществ для зоны, вернее, того, что находится в её центре под землёй. Руслан присмотрелся. На лицах членов совета ужас и отвращение. Только Смотров погрузился в спокойную задумчивость. Может, нам стоит отпустить несчастную и посмотреть, что она будет делать? неожиданно предложил он. Сергей Васильевич, вмешалась Маргарита. Давайте не кривить душой. Вы хотели сказать не что она будет делать, а что оно будет делать, когда бедная женщина дойдёт до центра зоны. Смотров с невинным видом пожал плечами. Как, кстати, ведёт себя эта женщина сейчас? уточнила Маргарита. Никак. В основном лежит, ест, гадит где попало. Я, кажется, придумал наказание для провинившихся сотрудников, хмыкнул Смотров. Ничего смешного, возмутилась Лидия. Она больна. Я категорически против того, чтобы выпускать ее на убой. Я возьму у нее образцы и постараюсь выяснить, можно ли ее вылечить. Бедные детки. Дети ведут себя адекватно. Похоже, им удалось избежать заражения. Говоря о детях, Смотров не проявлял ни капли сочувствия. К слову о заражении, подхватил Мишурин. Я склонен согласиться с мнением Руслана. Выглядит так, что наросты на деревьях служат для распространения спор, которые попадают на животных, инфицируя их. Но процесс распространения на этом не заканчивается. Инфицированный становится своеобразным сосудом для спор. Его задача обеспечить им среду размножения и заразить других себе подобных. Для этого ему нужно лишь дать спорам время развиться в собственном организме и подойти к соплеменникам достаточно близко. После этого запустится механизм дальнейшего распространения. Споры вырываются наружу и инфицируют сородичей носителя, и те уже становятся питательной биомассой. Простите за прямоту речи. Это поразительно, медленно проговорила Маргарита. Если у этого существа такой сложный процесс распространения и, возможно, размножения, и этот процесс сформировался вне Солнечной системы, получается, что во Вселенной есть и другие обитаемые планеты, и жизнь на них основана на тех же принципах и базовых элементах, что и на Земле. Интересно, что бы сказали на это сектанты? Меня мало волнует мнение фанатиков. Что действительно было бы интересно знать, это сколько планет сохранили присутствие жизни после того, как их навестил этот поразительный организм? Прервал мечтательное рассуждение учёный Сматров. Из того, что я вижу и слышу, я вообще не понимаю, как такое могло вырасти в космосе само по себе. Это больше похоже на биологическое оружие, созданное для уничтожения жизни на целых планетах. Глядя на этого монстра, я даже представить себе не могу, как могут выглядеть его создатели, воскликнул Мичурин. Не удивился бы, окажись они очень похожи на людей, такие же уроды, не сдержался Руслан, вызвав недоумение у остальных и усмешку у Сматрова. Только они в отличие от нас чужие планеты уничтожают. Ваше разочарование можно понять, но нельзя же так, сказал помручневший и растерявшийся Мичурин. Мы же с вами тоже люди в конце концов. Не все же такие, как вы говорите. Но вернёмся к нимизиде. Сейчас нашу биосферу уничтожает именно она. Вы же видели по снимкам, сколько таких зон распространилось по всей планете. Их нет лишь в регионах с холодным климатом, да в воде. С такими темпами не за горами тот час, когда жить можно будет лишь в районах вечной мерзлоты. Кроме того, нам нужно благодарить матушку природу за то, что большая часть кислорода высвобождается в атмосферу благодаря фотосинтезу океанических водорослей. Ну я уверен, что уничтожение лесов ещё раз скажется на нашей бедной планете. Нам нужно это как-то остановить. Прекрасная идея, Дмитрий Валериевич, Сматров поднял большой палец. Как вы предлагаете это сделать? Ну, Мичурин долго не мог найти ответа и лишь мычал. Мы знаем, что время от времени мизида меняет высоту орбиты, то она висит за орбитой нашей станции, то спускается значительно ниже. Да, иногда она доходит практически до линии Кармана, вмешался Казинский. И видя непонимание в глазах коллег, поспешил пояснить. Эта официально признанная граница между атмосферой и космическим пространством находится на высоте 100 км над уровнем моря. Правда, минимальная высота, на которой, например, искусственные спутники могут продолжительно функционировать, составляет порядка 120 км. На более низких высотах они начинают разрушаться под влиянием атмосферы. Думаю, где-то до этого уровня и опускается иногда Немизида. Угу. Бурком осмотров. И что нам это даёт? Предлагаете дождаться очередного снижения и расстрелять её? Из чего? Из автомата? Ну, опять замолчал Мичурин. Не из автомата, конечно, но подумать надо. Будь в нашем распоряжении новейшие летательные аппараты и другие средства вооружения. Но их нет. И я так понимаю, что нет ни у кого, раз до сих пор её никто не уничтожил. Как ещё это можно использовать, я не знаю. С земли мы ничего не сделаем. Голос полковника прозвучал резко. Сергей Васильевич, критиковать мы все умеем, встала на защиту коллеги Маргарита. Дмитрий отметил важный момент. Учитывая, сколько энергии необходимо тратить на смену орбиты, это должно преследовать какую-то важную цель. Пусть мы не можем сбить эту гадину отсюда, но если мы поймём, что она делает, как и для чего, это знание поможет нам увидеть важные детали. Возможно даже уязвимые места на мизиды. Вы всё правильно говорите, Маргарита. Смотров сложил руки на груди и откинулся в кресле. Но вопрос остаётся прежним. Как, как это сделать? Как нам узнать, зачем она меняет высоту? Продолжать наблюдать. Раньше мы не придавали особого значения движениям нимзиды. Теперь же мы будем уделять максимальное внимание именно этому вопросу. Маргарита говорила спокойно, но твёрдо, не желая ни в чём уступать Смотрову. Хорошо, Смотров развёл руками. Наблюдайте. И поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями с членами совета. Договорились. А вы продолжайте наблюдать за зоной. Изменения в зоне как-то связаны с изменением орбиты, я уверена. Мы продолжим наблюдать. Тут, правда, возникают очередные вопросы. Например, с чего вы вообще взяли, что уничтожив каким-то непостижимым образом Лемизиду, мы окажем хоть какое-то влияние на зоны? Ладно, у нас слишком мало данных. Необходимо собрать информацию. На этом обсуждение первого вопроса предлагаю считать закрытым. Есть возражения? Нет. Вот и хорошо. Переходим ко второму. Смотров сделал паузу, чтобы выпить воды. Итак, благодаря агенту Рыжову, мы знаем, что на близлежащих к нам территориях установился полнейший хаос. Восстановление институтов государственной власти, на что я, честно говоря, надеялся, не произошло. Вместо этого владят самистечковые вожаки типа Тарасова, которых давят религиозные фанатики. Влияние ЦАМН после катастрофы сильно возросло. Теперь они строят на нашей территории какое-то священное государство, царство Божие, поправил Смотрово Руслан. Да, точно. Царство, только без царя. Царь, я сейчас об этом организаторе ЦАМН Михаиле войны не пережил. Поэтому ЦАМН представляет из себя не такую сплочённую, как ранее, организацию. Не исключено, что могут уметь место внутренние конфликты и борьба за власть. Нам это на руку. Но уповать на то, что они сами друг друга перебьют, я бы не стал. Нам же нужна территория для выхода за пределы комплекса, и Дубна нам бы очень подошла. Вот только это вряд ли сочетается с планами сектантов. Уверен, что среди присутствующих, да и жителей всего комплекса, вряд ли найдутся желающие жить в том религиозном мракобесии, которое описал Рыжов. Мы же напротив несём с собой свет цивилизации в прямом и переносном смысле. Технологии доктора Ингингер здорово помогут нам в восстановлении хотя бы небольшого клочка цивилизации. Для начала, по мнению Рыжова, жителям Дубны не нравится жизнь при секте, но они боятся высказывать своё недовольство, и их можно понять. Поэтому здесь мы имеем потенциал поддержки. Я имею в виду, что если мы зайдём в город вместо сектантов, то получим поддержку народа. По информации Рыжова, на сегодняшний день в вооружённых сектантов в городе всего человек 100. Они кое-как охраняют территорию, но уровень подготовки у них разный и в целом не очень высокий. У меня в распоряжении немного меньше людей, но их уровень на порядок выше, в этом я уверен. Если грамотно подготовимся, сможем занять город Малой Кровью. Возможно, вообще без потерь. Сложность в другом как его удержать потом. Ближайшие крупные силы сектантов расквартированы в Твери. Там же находится один из их верховных лидеров и бывших соратников Михаила Ники апостол Николай. Кроме того, в районе Дубны орудует банда Тарасова. О нём я уже говорил. Отрапортовал Руслан. О, улыбнулся Смотров. Руслан уже совсем как солдат говорит. Коротко и по сути. Молодец. Лучше бы он и дальше как юрист говорил. У него слишком светлая голова, чтобы гробить её на вашу солдатонщину, бросила Маргарита, не мало удивив таким замечанием Руслана. К сожалению, Руслан грустно улыбнулся, глядя Маргарите в глаза. Время такое, что юристы не очень востребованы, а солдат оста сейчас больше пользы будет. Вот, видите, подхватил Смотров. Его светлая голова прекрасно оценивает ситуацию. Без нашей солдафонщины вы не протянете следующие полтора года. Придётся идти на поклон к местному митрополиту. А что он с учёными делает, вам уже сообщили. Так что давайте справедливо оценивать вклад каждого в наше общее будущее и не навешивать ярлыки. Смотров перевёл дух. Так, на чём мы остановились? Ах, да, защита города. Не буду занимать много времени. Скажу лишь, что я сейчас изучаю генеральный план дубны на предмет строительства укреплений, ограждения территории и прочего. Но очевидно становится одно: нам нужно больше вооружения и больше подготовленных людей. И где же вы планируете взять вооружение? Там, где и положено храниться оружие, в арсенале относительно недалеко от нас. Смотров вывел на монитор карту местности и ткнул указкой в неприметный кружок. По моей информации на этой базе могли храниться новейшие образцы вооружения. Не исключен риск, что нас опередили и с базы уже все интересное вынесли. Например, те же военнослужащие, которые были расквартированы на базе, или в худшем случае сектанты. Но рискнуть стоит хотя бы потому, что если оружие еще на месте, то лучше уж им за владеем мы, чем кто-то из наших потенциальных противников. Мне кажется, вы что-то не договариваете. Маргарита подозрительно прищурилась. Какое такое ценное оружие там хранится? Чего вы боитесь? Повторюсь, я не знаю наверняка. Я лишь подозреваю, что арсенал на этой базе использовался для хранения самых последних разработок Оборонпрома. Я могу даже предположить, не хотя выдовил из себя смотров, видео, что его оптика и мои отговорки Маргариту не успокоят. Что такие образцы могли включать в себя портативные ядерные заряды и лазерное оружие? Людям мало того ядерного оружия, которым уже чуть не уничтожили планету, возмутилась Маргарита. Вопрос риторический, отрезал Смотров. Ядерное оружие для наших целей определённо не подходит. Перед нами не стоит задача уничтожить противника любой ценой. С такой задачей оно бы справилось на ура. Но у нас другая цель занять ту территорию, те населённые пункты, которые сейчас заняты нашим противником и обеспечить защиту этой территории. Поэтому нам и нужно забрать оружие себе, чтобы оно не досталось кому-то другому. Иначе в радиоактивные пепел могут превратить нас. А если ему уже завладел кто-то другой, не знаю, что такое портативное ядерное оружие, но звучит устрашающе. Возмущение на лице Маргариты плавно перетекло в обеспокоенность. Ее чувства разделили все, включая Руслана. Тогда нам не повезло. Небрежно ответил Смотров. Но даже в этом случае нам лучше об этом знать, поэтому ехать нужно безотлагательно. Ну что ж, спасибо, Сергей Васильевич, что поставили нас в известность. Теперь мы все будем спать спокойнее. Коллеги, ни у кого нет возражений против предложенных господином Смотровым мероприятий? спросила Маргарита. Возражений не было. Тогда я хочу кое-что добавить от себя. Мысль у Демиана Павловича Несколько продвинулись в нашей работе над оптимизацией устройства для передачи энергии. Думаю, все помнят, что основной проблемой является сложность и громоздкость оборудования. Особенно это касается ресиверов, то есть оборудования для приёма и распределения энергии. Сейчас мы работаем в условиях жёсткого дефицита не только комплектующих, но и в информационном вакууме. Мы не имеем возможности обмениваться информацией с коллегами, которые остались вне комплекса. По лицу Маргариты пробежала тень сожаления. Но она тут же вернула контроль над собой. Тем не менее, мы получили неожиданное подкрепление со стороны наших американских коллег, которые остались на комплексе и сейчас работают вместе с нами. И во многом благодаря их, как говорят на английском, инсайтам, мы близко подошли к решению этой задачи. Не буду вдаваться в технические подробности, но изменив лишь один из базовых элементов нашей системы, нам удалось существенно продвинуться вперёд. Это отличные новости, воскликнул Мичурин. Мои поздравления, коллеги. Поздравлять нас ещё рано, ответил ему Казинский. Но нам действительно удалось сдвинуться с мёртвой точки. Вчера мы впервые приняли порцию энергии со станции на совсем компактный прибор. Казинский развёл руки примерно на полметра, изображая размеры прибора. Правда, прибор перегорел, не выдержав нагрузки. Но то, что нам в принципе удалось принять энергию на такое мизерное устройство, уже прорыв. Уверен, мы найдём решение и этой проблемы. только бы комплектующих хватило. На этой прекрасной ноте я предлагаю завершить сегодняшнее собрание, сказал Смотров, когда тишина затянулась. Я сообщу всем членам совета, когда будут новости.